Глава 39. «Так откуда вы, говорите, взялись сии чудные создания?» — нетерпящим отказа тоном вопросил Зеленоглазый. Ешка с Сашкой глазели то на меня, то на лорда, при этом держались не только за мои руки, но и за юбку, на всякий случай. «Так я вроде ничего такого не говорила, ваша милость. Я попыталась присесть в книг, сыне, но вышло откровенно плохо. Когда в тебя вцепились четыре крохотных кулачка, нечего и думать об изящных приседаниях. И все же. Зеленоглазый смотрел на меня так, словно впервые видит. И это откровенно нервировало. Пальма у меня на макушке выросла в этом клятом портале, что ли? И не говорит же ему, что дети вместе со мной причем, сюда телепортировались. Что это врата, причем врата из его замковой библиотеки притянули юных дарований. К тому же теперь портал закрыт, я проверила, так что... «Мне и Хани поручила, то есть от Ани, то есть...» Залепетала была я, отчаянно соображая, как бы поизящнее соврать, и при этом подставить не себя, а вредную горгорничную. «Я понял», — перебил меня лорд, поморщившись. Я осеклась, и он снова принялся вглядываться в мое лицо с какой-то непонятной мне жадностью. Раньше Зеленоглазый так на меня не смотрел. Не позволял себе? Или тут что-то другое? Да что происходит вообще? «Вы позволите проводить их домой?» Не без труда выудив из цепких детских пальчиков юбку и худо-бедно разгладив ее, Я подняла лицо на Зеленоглазого. При взгляде на меня тот сжал зубом, лицо застыло, словно камень. «Передайте начальнику стражи, чтобы выделил провожатых», сказал он и вдруг покачал головой. «Нет». «Нет». Я, если честно, совсем запуталась. Единственный плюс моего положения — Ничего распутывать от меня, похоже, не требовалось. Сам распоряжусь. Отрезал зеленоглазый, и я запозданием поняла, что это он о провожатых. Кажется, я скорый без неведомой твари, пьющей жизнь и молодость, посидею с этим лордом. Значит, злый день Волочь, сволочь зеленоглазая. Задумчиво, словно про себя проговорил Эйнар. Вот только смотрел при этом прямо мне в глаза. Наверное, никогда еще мне не хотелось до такой степени сквозь землю провалиться. Хотела было ответить, да поспешно захлопнула рот и взгляд опустила. Вещунья, как же стыдно! А главное, как за такое оправдаться? И ведь не признался сразу, что все слышал. Но вот кто он после этого, как ни злыдень и ни сволочь зеленоглазая? Искрящая в воздухе напряжение, почувствовали даже девочки. «А это твой дядя тетя? Громко спросила Ашка. Мои щеки так и вспыхнули, надо же, о детях я и забыла. Лорд же ничего, даже улыбнулся. Всё ему как с гуся вода. «Север вам на пользу, Йеннифер», — сказал он перед тем, как оставить меня наконец сгорать заживо от стыда. Его широкая спина скрылась за стеллажом с книгами, когда до меня дошло, что лорд Эйнар Свард — хранитель Севера. Только что лицезрел меня без личины. Без этого серого налета, приглушающего природные краски. Это... это просто катастрофа. Сердце колотилось, как бешеное. Лорд видел меня такой, какая я есть. И хоть я просто-напросто забыла о лечении сперва разговор с дядюшкой, затем побег за девочками, совестно не было ничуть. Наоборот, было необъяснимо радостно, что Лорд увидел меня собой. От одной этой мысли хотелось прыгать, кружиться с раскинутыми в стороны руками, петь, танцевать, обнимать весь мир. Конечно, завтра, если он спросит, отшучусь, скажу, что в полумраке чего только не привидится. Намекну на горьковатый уютный аромат можжевеловой настойки, что остался витать в книгохранилище после его ухода. Но он, конечно, не спросит. Он вряд ли вообще заметил какую-то перемену, а про север, конечно же, брякнул из вежливости. Пошли мелкие потянула я девчонок за собой. Потопали на кухню за пирожками. А там вас дяди довёзки проводят. Дядям детей я, конечно, не доверила. Отправила следом лесавок. Те стрекача унеслись следом за процессией из двух девочек в красных платках и двух стражников с корзинками, откуда цепкие девчоночьи пальчики таскали по дороге пирожки и ватрушки. Обратно в замок я шла на внезапно потяжелевших ногах. Врата найдены. Я хоть сегодня могу получить расчеты и уйти. Уйти домой. В домик, который еще два часа назад казался недостижимым. На лесную опушку, куда рвалось моё сердце бесконечно долгих два круга. Домой. К дядюшке, к мелким. В мой собственный, мой уютный, мой самый необходимый самый любимый маленький мир. Волшебный до невозможности и щемящий прекрасный. В этом маленьком мире столько счастья впереди, столько радости. И Васик скоро не ходить, бегать будет. Дядюшку тоже вылечим. Соль-блокиратор исправим поновее, чтобы Щербатая сластена могла уже магией учиться, силой своей знакомиться. И заживем наконец. И нет нашему маленькому миру никакого дела до большого с интригами прекрасной леди Дианы Джохерин, с бессмысленными и глупыми сплетнями служанок, и сальными взглядами стражников. Нет в настоящей жизни места для всей этой мишуры, изящные живописи на вековых стенах, даже фонтанам, фонтаном, будь они хоть все в патине и латунных ручках. Нет в моем мире места и зеленоглазому лорду. Тому самому, кому больше всего на свете хочется открыться и остаться, хотя бы ненадолго. Я крутанулась на месте и прижалась спиной к шершавому стволу дерева. Запрокинула голову, притянула к себе ветку с мягкими ароматными листьями. С наслаждением вдохнула нежный запах хвой. Ени. после всех событий сегодняшнего дня хозяйки я даже не удивилась. Мистрис Гремлих перетаптывалась ноги на ногу поодаль, причем перетаптывалась не вполне твердо. Картина маслом. Обитатели драконьего гнезда возвращаются с русалью гуляний. Диана разрумянилась, судя по обнаженным плечам, на которые была небрежно накинута прозрачная и совсем невесомая шаль, ознуб ее прошел. Вот только глаза хозяйки блестели как-то странно. Вам лучше? Леди Ди только отмахнулась. Я знаю этот взгляд. Растягивая губы в камельной улыбке, Диана погрозила мне пальцем. Я очень хорошо знаю этот взгляд. Моя маленькая мышка Ени. «Обегала бегала волшебный замок и нашла волшебную норку?» «Ну, Но, признавайся, я сейчас с ума сойду от азарта». Виновато, покачав головой, я почему-то ответила совсем не то, что собиралась. Нет пока, не нашла. И в тот же миг вожделенный маленький мир в моих мечтах разлетелся в разные стороны, будто карточный домик от резкого порыва ветра. Я же чувствовала себя предательницей».